За час до рассвета начался дождь. Холодные капли собирались на мощёном тротуаре и сбегали в канавы. Поднимавшееся солнце окутало узкую улочку серым сумраком средневековья, а малена, стоявшая у третьего по счёту подъезда от входа в парижскую квартиру по улице Мио, к тому часу уже устала, продрогла и проголодалась. Вода с согнутой временем деревянной балки постоянно текла ей на голову.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 Ноги защищали ботинки, доходившие ей до середины лодыжек, а зонтик из плайпластика мгновенно образовал над её головой чёрный грибовидный навес. Мела не дождалась, пока женщина дойдёт до самого конца квартала, и только тогда покинула своё ненадежное убежище. В её виртуальном поле зрения развернулся простой план прилегающих улиц. Как и ожидалось, Мела направлялась к ближайшей станции метро. Мелони держалась позади неё в метрах в 20, стараясь оставаться незамеченной. К этому времени поток пешеходов и транспорта значительно усилился, облегчая ей задачу. Огни фар чертили на тёмном дорожном покрытии яркие полосы, а шины автомобилей поднимали в воздух мелкие грязные брызги. Из открывающихся кафен потянуло свежей выпечкой, и желудок Мелони заурчал от голода. Идущая впереди Мео свернула за угол. Мелани ускорила шаг. За поворотом в 50 метрах перед ней ярко горел указатель станции. Мео исчезла. Где же? Мелани огляделась. Женщина не переходила на другую сторону улицы. Магазины были еще закрыты, и она не могла скрыться внутри одного из них. Проклятье! А ведь план казался ей превосходным.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 Взлом закрытой городской базы данных официально запрещён. Пол Гремли, услугами которого ты воспользовалась, чтобы получить доступ. Достаточно взрослый парень, чтобы об этом знать. И что? Ты нас теперь арестуешь? Нет. Ему будет предъявлено официальное обвинение. Дело закончится штрафом и, возможно, конфискацией оборудования. Сука. Он нарушил закон, как и вы. Вот утверждение репортёра не даёт права переступать закон, мисс Рескарай. Вы должны подчиняться правилам, обязательным для каждого гражданина, как бы это ни вредило вашей так называемой работе. Я никогда не слышала о поле Гремли. Ты ничего не докажешь. Взгляд Мия стал жёстче. Мне и не придётся этого делать. Вы вмешиваетесь в личную жизнь государственного служащего, а это уже нарушение.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 Это правда, что она никогда не лжёт? спросила она Ури. Она действительно никогда не прибегает к откровенной лжи, хотя способна несколько модифицировать истину, если это на пользу её расследованию. Чёрт, далёкий космос. Кто имеет представление о далёком космосе? Накануне вечером на высоком ангеле был праздник. Из очередного полёта вернулся святой Асаф, и капитан Маклен Гилберт доложил, что никаких признаков Червоточин Праймов обнаружено не было. Затем он вместе с адмиралом Каймом и капитаном Оскором Манро отправился наблюдать за стартом Неустрашимого. Этот военный корабль поразительно отличался от второго шанса и других разведчиков. Он был заключён в 300-метровый корпус копливидной формы с восемью плоскими радиаторами на корме, выполнявшими дополнительные аэродинамические функции. Экипаж из 30 человек обслуживал четыре гипердвигателя, позволявшие развивать скорость в один световой год в час. Защиту обеспечивали семь уровней силового поля и корпус со сверхпрочными молекулярными связями.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 сообщил Уилсон, провожая взглядом корабль, проходивший над Бобиянским атоллом. «В следующем выйдет защитник». «Если хочешь, он будет твоим», — добавил он, повернувшись к Оскару. «Очень хочу, правда?» Маг радостно рассмеялся и поздравил старого друга. А потом они вдвоем отправились в город на Бобиянском атолле, чтобы отметить успешное возвращение и новое назначение.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 Ощутив яростное бурление в желудке, и поспешно поставил её на столик. Антония рассмеялась. Ей уже как-то пришлось ухаживать за ним в челноке на протяжении всего полёта в режиме невесомости от высокого ангела до станции на Кернски. Сохранить форму Оскара в чистоте тогда стоило немалых трудов, и ещё больше досаждали жалобы попутчиков. Ты подготовил своё сегодняшнее выступление? Спросила Анна: "Отстань. Хочешь ещё один бодрящий укол? Послушай, просто заткнись, а? Пожалуйста". Она усмехнулась и достала упаковку шприцов. Выбрав один, Антониа приставила его к шее Оскара. Мембрана на конце шприца с тихим шипением разошлась, пропуская лекарство в кровь. На этом всё. В ближайшие 6 часов больше ни одного укола. Оскар осторожно прижал пальчик к вспотевшему лбу, прислушиваясь утихла ли боль. "Ну, это печатают на инструкциях ради спокойствия законников. Можно превысить дозу в два раза и ничего не случится". Вечный оптимист. "Как ты себя чувствуешь?" "Похоже, укол помог". "Отлично". Экспресс прошёл ещё сквозь один переход, и свет солнца стал пронзительно белым. Антония выглянула в окно,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 Отель Наций располагался чуть в стороне от шоссе. Это было двадцатиэтажное X-образное здание с пятью конференц-залами. В аудиторию B, там, где была намечена церемония возвращения, набилось больше тысячи репортёров. Под оглушительные аплодисменты почётные гости вместе с приглашёнными важными персонами прошли к сцене. Дадли Боуз, возродившийся в теле долговязого подростка с ёжиком рыжеватых волос, не признающий хорошёски, сменил хмурую мину на развязную ухмылку и демонстрировал собравшимся поднятые вверх большие пальцы, как всегда делал на публичных выступлениях, ещё до полёта. Иммануэль Вербике поразил своим видом всех, кто позаботился разыскать изображение её прежнего облика. На втором шансе это была серьёзная и до занудности сосредоточенная на работе особа, не заботившаяся о своей внешности.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 Перемежаемые лёгкими шутками, которым одобрительно смеялись журналисты и публика, вынудили Оскара постоянно удерживать на лице вежливую улыбку. На фоне биклу речь Оскара казалась выступлением разогревающей группы. Эммануэль, когда настала её очередь, запечатлела на щеке вице-президента жеманный поцелуй. Она улыбнулась залу, сказала, что рада вернуться к жизни.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 Сегодня я выслушал много слов о том, какими преданными и верными друзьями мы были на втором шансе, начал Дадли, бессознательно подняв руку и потерев ухо. Это вызвало у меня некоторое замешательство, потому что я не понимаю, о каком втором шансе здесь говорилось. Он уж точно не о том, на котором я летал. Эти мерзавцы, с которыми я был в одной команде, бросили меня одного. Наш так называемый великолепный капитан так торопился спасти свою задницу, что даже не позаботился проверить, живы ли мы. Его рука с вытянутым указательным пальцем взметнулась вверх. Знаете, я до сих пор ещё там. Не знаю как, но эти чужаки сохранили жизнь какой-то частице меня. И почему же я существую ещё и здесь? Зачем вы так со мной поступили, гады? Он ушёл со сцены, оставив высокопоставленных гостей изумлённо переглядываться друг с другом. "Сделай что-нибудь", уголком рта прошептал Антонио. "Почему я?" так же тихо возмутился Оскар. Все репортёры, выжидавшие, повернулись в их сторону, передавая изображение на всю унисферу. Многие из них улыбались, но отнюдь не дружески. "Ты здесь старший по званию". "Вот чёрт!" Оскар медленно прошёл к центру сцены, где было самое яркое освещение, и прочистил горло. Детские шалости. Тишина ещё никогда не казалась ему такой глубокой и монолитной. Ладно. Мне жаль, что доктор Боусу воспринимает случившееся таким образом. Если бы мы задержались там ещё чуть-чуть, мы бы все погибли. Краймы уже обстреливали нас термоядерными ракетами.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 Об этом было известно всем, включая и доктора Болза. Мы все сознательно шли на риск. Но разве ваши действия в данном случае не увеличили степень риска? Лишняя проверка никому бы не повредила. Разве вы не беспокоились о членах своего экипажа? Они допустили ошибку. Выпал Лоскер, разозлённый её намёками. Он слишком хорошо помнил обстановку на борту в тот момент.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 Почему никто не предупредил меня об его агрессивности? кричал он на своих помощников. А вы? переключился он на Оскара. Что всё это значит? Позже любезно ответила ему Антония, даже не останавливаясь. Она выпустила руку Оскара только после того, как они свернули в какой-то служебный коридор. Оскар поднял руку к ко албу. Кожа была влажной и горячей. Главная боль вернулась и даже усилилась.